Глава двадцать вторая Эльф восьмидесятого уровня Глеб только бровью повел. Не очень-то ему и хотелось лезть в дыру, за которой находится неизвестно что. Снаружи пурга, порывы ветра забрасывают сквозь нее снег, и там черта с два в паре метров что-нибудь разглядишь. Он с сомнением взглянул на самого Поликарпова, Слишком уж тот здоров, запросто может застрять, даже если снимет верхнюю одежду. Другие тоже не мельче. Богатыри, один к одному. Если не ростом взяли, то шириной точно. Даже Егор, несмотря на молодость. Разве что Крапивин другой. Роман отнюдь не субтильного телосложения и все же самая подходящая кандидатура. Вероятно, тот и сам так считал, потому что в следующий миг Глеб услышал. «Ладно, не напрягайтесь. от ряхи, по-любому мне лезть придется», — сказал он, скидывая с себя разгрузку, а вслед за ней и бушлат. «Ногой дерну, сразу тяните», — добавил Крапивин, снимая пистолет с предохранителя и с щелчком досылая патрон. «Очки надень», — вместо напутствия подсказал ему Поликарпов и тот послушно сдвинул их со лба. «Не скучайте без меня», — подмигнул Крапивин и, вытянув вперед руки, начал протискиваться сквозь узкую дыру. «Хрен там, что толком разглядишь», — сообщил он, как только его втянули обратно. «Одно только понял. На крышу сложно попасть. Козырек большой». «Все, ждем, когда метель закончится», — принял решение Чужинов. «Больше ничего не остается». В общем, праздник удался на славу. Мрачно буркнул прокоп. Андреевич, ты же сам с нами напросился. Вслух сказал Поликарпов то, о чем Глеб только подумал. Сидел бы сейчас вылково, сыт, пьян, молодок по задницам похлопывал, до вечера ждал, чтобы за праздничный стол усесться. Я, Семен, ни о чем не жалею, поморщился тот. И потом, что бы ни случилось, жалеть не стану. — Я только лишь о том, что не вовремя. — Эти гадины, — матнул он головой, — могли бы и подождать денек, вместо того, чтобы людям праздник портить. — У меня, кстати, день рождения сегодня, — неожиданно выдал Егор. — Могли бы и вправду денек подождать, — улыбаясь, добавил он. — Да ну, поздравляю, Егорка, — пожал ему руку Рустам. — Подарок за мной. И сколько тебе стукнуло? «Восемнадцать», — ответил парнишка, по очереди пожимая протянутые ему руки. «Ну все, старшой, по-любому придется на грудь принять», — Рустам посмотрел на чужиного. Глеб кивнул. «А что помешает? Твари?» «Ну так им сюда еще добраться нужно». «Примем, обязательно примем». «Знаете, я даже бутылку коньяка с собой взял, фляжку вернее», — признался Егор. Сам не любитель, но вы, надеюсь, оцените. Обязательно оценим, успокоил его Денис Войтов. Вот если бы еще и тортик, раз такой случай, и он хитро взглянул на Крапивина. Роман только руками развел. Увы. Тортик не обещаю. Да и на чем его печь? На соляре? Проще сразу продукты выкинуть. «Но у меня шоколад есть, три больших плитки. Это почти по половине каждому получится». «Больше, и у меня парочка плиток имеется», — сообщил Рустам. «То, что я самогонку на семи коренях настоянную захватил, вы, конечно же, не сомневались», — под одобрительный гул голосов сказал Киреев. «Но что у меня к ней есть, не догадаетесь, даже не пытайтесь» и, выждав паузу, поднял указательный палец и торжественно заявил «Баночка белужьей икры! Маленькая, но понюхать каждому хватит!» У чужиного был лимон. Обычный лимон, его Марина на подоконнике вырастила. Небольшой, замерзший до состояния камня, но самый настоящий. Многие вкус его давно уже забыть успели. Что-то особенное нашлось у каждого, и стол обещал быть богатым. И здесь, в окруженном смертоносными созданиями прокопченном вагончике, в котором дуло изо всех щелей, стало немного уютнее лишь при мысли о том, что должно случиться ближе к полуночи. Глеб взглянул на часы. Время под вечер, слишком долго провозились, проделывая в кирпичной кладке дыру. Завтра ее придется расширить, что тоже потребует уйму времени. Но это будет завтра, а пока... Пока у них будет праздник. Глебер глядел стол, выглядевший действительно праздничным. В центре горел походный керосиновый фонарь. Тот самый, с которым они с Рустамом ходили в гости к Демьяну. «Ну что, начнем?» «Поздравим Егора, проводим старый год, а там и новый встречать время подойдет». «Егор!» — начал он и поднял кружку на донышке, которой плескалась ароматная жидкость цвета крепко заваренного чая. Собираясь произнести тост за здоровье именинника. И тот же поставил ее обратно, хватаясь за оружие. Снаружи послышался топот множества лап. Все кружки, вместо того, чтобы удариться друг о друга, со стуком ударились о стол. Товарищи последовали его примеру. Рустам дунул и загасил лампу. И все застыли, прислушиваясь. Топот приближался... «Вот он раздался уже на лестнице, ведущий вагончик. Но на этом дело не закончилось». «Они на крышу вагончика лезут», — сказал Егор. То, что остальным и без его слов было понятно. Несколько мгновений, и убежище заходило ходуном. Твари, оказавшись на крыше, не затаились. Они продолжали топтаться, их было много». Часть из них падала вниз Но, судя по шуму на лестнице На освободившееся место Прибывали другие Они что, свернуть его хотят? Чтобы он вниз рухнул? Грохот стоял такой Что крапивину приходилось кричать Или потолок проломить Своей массой Стол прикройте Сейчас сверху мусора насыплется Как в порожнем товарнике едем Егора поздравить пришли халявщики Последняя фраза явно принадлежала Прокопу Кирееву. Какое-то время они слушали шум наверху, даже не пытаясь ничего предпринять. Да и что можно сделать? Начнем полить в потолок, разрушая его и помогая тем самым тварям? Не говоря уже о том, что внутри будет полно крови, и даже если удастся защитить глаза очками, попадя на внутрь, произойдет отравление. Возможно, и не с летальным исходом, но несколько часов мучительной работы обеспечено. «Рустам, зажги лампу!» — прокричал Чужинов. А когда помещение осветилось, вновь поднял кружку, жестом предлагая остальным присоединиться к нему. «За тебя, Егор!» — под аккомпанемент непрекращающегося грохота произнес он и потянулся к имениннику, чтобы чокнуться. Остальные дружно к ним присоединились. 70 граммов для мужчины на один глоток, и лишь сам виновник торжества сделал их несколько, еще и умудрился закашляться, после чего по-дружески получил от Дениса ладонью между лопаток. Закинув ломтик лимона под язык, похрустели шоколадом, и тут Рустам выдал. Икры как будто бы меньше стало, признавайтесь, кто? Хотя на самом деле баночка оставалась нетронутой. Немудрёная шутка вызвала смех, под который Прокуп разлил по кружкам уже самогонку. Все понимали, если потолок сейчас не выдержит веса тварей, они погибнут. Как не спастись, если попытаться сбежать через проделанную в стене дыру? «С наступающим!» — проорал Джоев. «Уже две минуты, как новый наступил!» «Ну, тогда, чтобы в новом году все твари сдохли!» И они дружно выпили, отлично понимая, что чудеса не случаются, даже если загадать их новогоднюю ночь. Твари угомонились только перед самым рассветом. Сначала шум начал потихоньку стихать, а затем и вовсе прекратился. Большая часть особей снова укрылась за стенами цеха, но стрелять в них не стали. Темно. Напрасный перевод патронов. На крыше определенно оставалось несколько – Но они при всем желании уже не могли создать тот шум, что раздавался всю ночь. Наконец-то можно было разговаривать спокойно, не напрягая голосовые связки, но все молчали. Посмотрев на утомленные лица товарищей, Глеб подумал «Вероятно, и у меня самого вид нисколько не лучше, если не хуже». После показавшейся всем бесконечной ночи парни смертельно устали и несколько раз успели попрощаться с жизнью, когда хлипкий вагончик лишь чудом не завалился вниз. Поначалу им было даже весело. Громко кричали тосты, шутили, дочисто подмели все, что было на праздничном столе. Ну а потом, когда прошел час, другой, третий, начались проблемы. И если от грохота можно было хоть как-то уберечься, затнув уши, то постоянная тряска действовала всем на нервы так, что они начали поглядывать друг на друга с опасением, как бы никто не схватился за оружие и не начал палить потолок. Вероятно, твари именно этого и добивались. Или другого, что люди в отчаянии попытаются пойти на прорыв. Вернее, не сами твари, та или те хитрые особи, которые ими управляют. А в том, что дело обстоит именно так, Из семерых не сомневался никто. Чужинов еще раз поглядел на измученные лица спутников. «Им бы сейчас отдохнуть, забыться на пару часов. Но нет у них времени на отдых. Неизвестно, что затеют твари, возможно, уже через пару минут. Или в следующее мгновение». «Так, дома выспимся, когда вернемся», — заявил он, решительно поднимаясь на ноги. «За дело, парни!» Пурга начала стихать еще в середине ночи. Щит, которым прикрывали проделанное отверстие в кирпичной кладке, от трески несколько раз съезжал в сторону, и снега каждый раз задувало все меньше. А с рассветом и вовсе наступила ясная безветренная погода. Крапивин с готовностью скинул бушлат, но Чужинов остановил его жестом «на этот раз я сам». «Да, действительно, на крышу взобраться очень нелегко», размышлял он, вертя головой, едва протиснувшись до половины в узкую дыру. «И до кочегарки далековато». Он поворочился, принимая новое положение, чтобы рассмотреть соседнее здание в деталях. «Строение высокое, с плоской кровлей, на которой достаточно элементов, за которые можно зацепиться кошкой. Главное умудриться туда ее закинуть». Ну а дальше дело техники, проделанное за последние несколько лет многократно. Натянуть канат и перебраться туда, получив, как выразился Крапивин, пространство для маневра. Риск, что на крышу смогут забраться и твари, безусловно, есть. Но когда без него обходилось? Полной безопасности нет ни в Мирном Ларионова, ни в Вылкова у Киреева, ни в Снегирях у Викентьева. Сколько угодно случаев, когда люди начинали мутировать, казалось бы, на пустом месте. Попрощался с человеком, которого знаешь тысячу лет. Пошел спать. Утром решил заглянуть к нему в гости, а там тебя поджидает уже вполне сформировавшаяся особь. После чужиного на кочегарку по очереди полюбовались все. — Да, далековато получается, как ни прикидывай, — вздохнул Киреев. Вообще-то, если кошку раскрутить, добросить да вполне реально, но только каким образом это сделать? Тут пол стены нужно выдолбить, чтобы хватило места размахнуться. Гарпун соорудить, предложил Семен. Какой гарпун? – переспросил Прокоп. Как на китобойцах. Пушка бахнула, гарпун полетел, в кита манзился и готово. В нашем случае все проще. Из шампалов соорудим подобное гарпуна с кошкой на конце. Веревка найдется. Пулю из патрона вынуть. Бах, и все в ажуре. Если от ствола что-нибудь останется. Проще уж баллисту сделать, засомневался Рустам. Ага, а на амортизаторы резинка из трусов пойдут. Прокоп ухмылялся. Одной рукой по тварям стреляешь, а другой трусы поддерживаешь, чтобы не свалились. «Не надо ничего, мне другая мысль в голову пришла. Эльфов, случайно, среди вас не имеется? Лук будем сооружать!» — улыбаясь, объяснил Глеб в ответ на недоуменные взгляды и уточнил. «Из лыж!» «А чьи лыжи будем портить?» — осторожно поинтересовался Крапивин. «Понять его можно. Остаться кому-то без лыж — еще та проблема. На ногах за лыжниками далеко не убежишь» тем более по глубокому снегу. И по очереди бежать на лыжах — глупость. «Вообще-то у нас Сема больше всего на эльфа похож». Денис откровенно смеялся. «Из этого вытекает, что именно его лыжи портить и следует». «Мордастый какой-то получается из него эльф», — не согласился с ним Рустам. «Никакой утонченности, разве что темный». «Все мы сейчас темные», — сказал Егор, — «от копоти». «Судя по Семену, он против», — присоединился к обсуждению Киреев. «Так что, сдается мне, резинок от трусов нам все же придется лишиться». «И чем вам моя рожа не нравится?» — Семен провел по ней ладонью. «Может, по носам лучше выберем, у кого лыжи ломать?» «Тут все посмотрели на Джиоева. Без вариантов. Самый длинный нос именно у него». «Так у меня не только нос самый длинный». Якобы потупился Рустам. Только вы уж, пожалуйста, без зависти. А если говорить серьезно, глеб жребе будем бросать или все же выстрелом попробуем. Хотя, если разобраться, лыжи поликарпова идеально бы подошли, добавил он задумчиво. Ладно, не хотите лыжи портить, так и быть не будем, успокоил всех чужинов. К тому же на полу трубка из ПВХ валяется. Тоже отлично для лука подойдет. Не на мамонтов придется охотиться. Нагреем ее, придадим форму, натянем тетиву и всего-то. Хреновенький из вас эльфы, если таких элементарных вещей не знаете, заключил он с улыбкой. И тут же посерьезнем. Поликарпов, Киреев, Егор, расширьте отверстие, так, чтобы даже Андреевич в него смог пролезть с рюкзаком. «Денис, на тебе лук. Там, кстати, какая-то бобина валяется, благо, что не выкинули. Из нее получится отличная вьюшка. Роман, не обессудь. Повар из тебя самый толковый. Так что приготовь что-нибудь поесть, потом некогда будет. Рустам, за тобой цех? Ну, а мне самое тяжелое предстоит — общее руководство. Спать, что ли, завалиться?» «Спать, конечно же, чужинов не стал». Да и какой сон, когда в помещении не протолкнешься. Сверху твари топчутся, отовсюду дует, а звуки ударов металлом по кирпичу абсолютно не похожи на колыбельню. Наконец, размеры отверстия стали достаточными. Они успели перекусить и теперь с сомнением смотрели на то, что сам Войтов назвал лучшим луком из тех, что когда-либо выходили из-под рук человеческих. «За исключением эльфов» — пояснил он на вполне резонное замечание Киреева о том, чьими еще руками они могли быть изготовлены. — Но только потому, что времени у меня было в обрез. — Что-то он туговатым получился, — засомневался Рустам, попробовав его натянуть. — Зато мощный, — парировал Денис, — точно добьет. Тут особая техника нужна. Садишься на пол, упираешься в него ногами, а тетиву обеими руками оттягиваешь. — Вообще-то мощность нам и не требуется, — почесал заросший подбородок Прокоп, — иначе промахнешься. Бахнешь в стену, и в ней пробоина. Снова бахнешь — и еще одна. Несколько раз и перерезать будет некуда. — Главное, в трубу кочегарки не попасть, — поддержал его Крапивин. — Угодишь в нее, та рухнет, и тогда мы погибнем под развалинами. — Так, остряки эльфийской национальности, — Денис перевел взгляд с одного на другого. «Сами тогда стрельбой и занимайтесь, чтобы все целым и невредимым осталось. А я свое дело сделал. Я вообще, можно сказать, среди вас случайно оказался, слабодушно поддавшись на уговоры». «Эх, надо было в Малиновске остаться», — мечтательно вздохнул он. «Меня, дурака, одна кралечка всю ночь уговаривала. Нет, чтобы согласиться». Ну так и вали, коли надумал, пожал плечами Рустам. Мы тебе даже маляву на проход для тварей напишем. Мол, фраер, не при делах. Скажи лучше, что опозориться боишься, снайпер. Да тебе в корову через дорогу из пулемета только и стрелять. Это я-то боюсь, Денис сделал вид, что серьезно обиделся. Учись, сынок. Войтов уселся на пол и заерзал, устраиваясь поудобнее. Стрелу давайте. — Поправку на ветер не забудь взять, эльф восьмидесятого уровня, — не унимался Рустам, подавая ему стрелу, представлявшую собой кусок арматуры с на конце.